Виктор Глебов, Инсаров, Незнакомцы Глава первая. до Возвращаться домой Петр Дмитриевич не любил. В большой, слишком просторной для одного квартире, было пусто и холодно. Топили редко, дров не хватало. Хозяйка Зинаида Григорьевна каждый день жаловалась на головные боли и панически боялась холеры а потому на улицу старалась выходить лишь при крайней необходимости. Жильцов в доме осталось мало, а из оставшихся платили аренду только Петр Дмитриевич да торговец с семьей из шести человек, что нанимал фатеру этажом ниже. А остальные жили в долг и втайне надеялись, что хозяйка рано или поздно скончается, избавив их от необходимости гасить кредит. После смерти Маши и олешки вернее их жестокого убийства, следователь по уголовным делам долго не мог прийти в себя. Пил горькую, шатался по улицам, задирая прохожих, пока не получил от начальства ультиматум. Либо возвращается на работу и держит себя в руках, либо с ним распрощаются. Другого на месте Петра Дмитриевича давно бы рассчитали, но тут случай был особый. Выставить пинком под зад красу и гордость полицейского управления, выследившего и лично арестовавшего самого коломенского душителя, было совершенно невозможно. Еще год назад портрет Петра Дмитриевича Инсарова украшал едва ли не каждую газету в городе, а уж полицейские хроники и листки посвящались ему и судебному процессу над душителем практически полностью. Теперь слава, хоть и поблекла, но все же о заслугах следователя помнили. А в свете разгулявшейся эпидемии каждый полицейский был на счету. Личного состава оставалась половина. Кто помер от холеры, кого убили, а кто сбежал из города от греха подальше. Петр Дмитриевич прислушался. Собачий лай звучал надрывно и хрипло. Кажется, недалеко. В этот час около восьми, когда полицейский возвращался со службы, народа на улицах почти не было. Люди боялись наступления темноты и торопились укрыться в домах. Через час или два появятся мародеры и грабители. Зазвенят разбитые стекла, раздадутся крики жертв. К этим звукам жители успели привыкнуть. Никакая полиция не способна справиться с преступностью в закрытом, охваченном паникой и ужасом надвигающейся смерти городе. Собаку полицейский увидел спустя 10 минут, когда свернул на улицу, где находилась булочная, в которую он ходил прежде, до начала эпидемии. Теперь окна были заколочены, а дверь выбита. Владельцы не уехали из города, когда имелась возможность, и умерли, заразившись холерой. Петр Дмитриевич видел, как их выносили и грузили на телегу, чтобы отвезти в устроенный из кирпичного завода крематорий. Собака прыгала возле подъезда доходного дома, где, как знал полицейский, еще проживало несколько семей. Кто-то привязал животные к водосточной трубе, и теперь оно яростно лаяло на пожилую пару, нерешительно топтавшуюся подле крыльца. Обоим было лет по шестьдесят. Мужчина в пенсне держал под руку сутулую женщину, закутанную в старенькую шаль. Когда Петр Дмитриевич приблизился, они возрились на него. «Собачка вот!» — виновато промяблил старик и робко усмехнулся. «Не пущает домой!» «Чья это?» — спросил полицейский, приостановившись. «Да соседская оставили зачем-то, а нам не войти!» Мужчина с тревогой взглянул на темнеющее небо. «Поздно уже!» Петр Дмитриевич посмотрел на собаку, пасть ощеренно, Слюна капает на мостовую, глаза выпучены, шерсть — дыбом. Уж не бешеные ли? — С такой, пожалуй, не совладаешь. Какая, интересная порода. — А хозяева, значит, ушли? — спросил он. — Видать, — отозвалась старуха. Голос у нее оказался высокий и скрипучий. — Вернуться ли? По нынешним временам не угадаешь. Полицейский переступил с ноги на ногу. Животное не обращало на него внимания, но явно было полно решимости разорвать в клочья стариков, посмея не приблизиться к двери. — Не бешеный ли? — проговорил Петр Дмитрич. Да нет, что вы! — сказал мужчина. — Обычно она смирная, сегодня вот только раздухарилась. Может, обидел кто, пока здесь сидела? Следователь понял, что старикам придется помочь. Он уже не только остановился, но и постоял здесь слишком долго, чтобы теперь просто взять и уйти. Да и действительно, время было позднее, а значит, беспокойное. Оставить супругов здесь значило бы подвергнуть их опасности. А ну как завтра придется искать их убийц? Петр Дмитриевич поглядел на псину. Что ж с ней сделать? Она явно не в себе и кинется на любого. Полицейский присел и негромко свистнул. Собака замолчала, покосившись на него налитыми кровью глазами. — Как его зовут? — спросил Петр Дмитриевич. — Родж, — ответила старуха, — кажется. — Родж, — позвал Петр Дмитриевич, постаравшись придать голосу ласковости. — Хорошая собака, ну, успокойся. Псина рванула к нему так, что веревка едва не лопнула. Полицейский от неожиданности отпрянул и, потеряв равновесие, шлепнулся задом на мостовую. Старики заохали, запричитали, собака надрывалась от лая. — Вот черт лохматый! — сконфуженно процедил Петр Дмитриевич, поднимаясь. Когда он бросил случайный взгляд на окна, ему показалось, что со второго этажа за происходящим кто-то наблюдает. — Бестия какая! — сказал следователь. Пожилые супруги смотрели на него с надеждой. Они явно рассчитывали на помощь случайного прохожего. Петр Дмитриевич с досадой крякнул. Пес отвлекся от него и снова пытался порвать привязь, чтобы добраться до стариков. Женщина боязливо прижалась к мужу. Следователь решительно шагнул вперед. Надо ухватить животное за ошейник и держать покрепче, чтобы не извернулось и не царапнуло за руку. Петру Дмитриевичу почти удалось просунуть пальцы под полоску кожи, когда псина резко повернулась, обожгла полицейского ненавидящим взглядом. И в тот же миг челюсти сомкнулись на запястье. Петр Дмитриевич почувствовал, как зубы прокусили тонкую кожу перчаток и впились в его собственную. От неожиданности и боли он закричал. Собака низко рыча не только не намеревалась ослабить хватку, но стискивала челюсти все сильнее. Вот уже заструилась из-под манжеты кровь, закапала на мостовую, проступила сквозь рукав шерстяного пальто. Мерзкое животное! Пальцы скользнули в карман, на свет показался маленький Деренджер. Петр Дмитриевич приставил оружие колбупсины и спустил курок. Старики дружно взвизгнули, когда раздался резкий хлопок. Дым, запах пороха, и животное, раскрыв пасть, завалилось на мостовую, суча задними лапами. Изо рта хлынула кровь. Петр Дмитриевич поспешно сунул револьвер обратно в карман и вместо него извлек не очень чистый носовой платок, замотав рану. Было больно. Старики обступили его, предлагая помощь, но полицейский отказался. — Я живу недалеко, — сказал он, стараясь сделать вид, что укус он просто царапина. «Сейчас приду и обработаю спиртом, не извольте беспокоиться. Зато путь свободен». Старики принялись горячо, безбивчиво благодарить. Они явно чувствовали себя виноватыми. Петр Дмитрич поспешил с ними распрощаться. Оттащив в сторону мертвую собаку, он торопливо зашагал к дому. Кажется, злобная тварюга повредила сухожилие и вены, кровь так и христала сквозь пропитавшийся насквозь платок. Дома полицейский прежде всего промыл рану. Надо было бы зашить, но где взять доктора в такой час, если и больницы стоят полупустые? Продезинфицировав укус, Петр Дмитриевич потуже забинтовал его, проложив повязку ватными тампонами. Поможет ли? Нет. Завтра в управлении попросят Карла Ивановича наложить швы. Патологоанатом, служивший полицейским криминалистом, исправно трудился, несмотря на холеру. — Я с мертвяками привыкший дело иметь, — говаривал он с усмешкой, подкручивая пышные австрийские усы. — Уж как-нибудь и эту напасть переживу. Пока Инсаров занимался раной, в комнату вошла могила. Помедлила пару секунд у порога и направилась к хозяину. Обогнув ножки черного рояля, задрала пушистый хвост, приоткрыла рот но не произнесла ни звука. Именно за эту молчаливость Петр Дмитрич и прозвал свою домашнюю питомицу могилой. Кошка появилась у него вскоре после смерти Маши и олешки Пришла и села у двери. Два дня встречала и провожала полицейского на лестничной площадке. На третий Петр Дмитриевич сдался и пригласил незваную гостю в дом. Расцветка у могилы была необычная. Половина спины, хвост и подбородок черные, а другая половина спины — лапы, живот и мордочка белые. Последние месяцы Инсаров кошку гулять не пускал, боялся, что заразится холерой. Хоть Карл Иванович утверждал, что домашние животные сей болезни не подвержены, рисковать полицейский не хотел. Как говорится, береженного Бог бережет. Петр Дмитриевич погладил подошедшую могилу, почесал за ушами. Животное жмурилось и урчало. Потом важной походкой направилось в сторону кухни. «Иду, иду!» — усмехнулся Инсаров, вставая. «Проголодалась маленькая». Покормив кошку, он и сам поужинал холодной курицей и капустой. Полицейским выдавали провиант трижды в неделю, если не шиковать хватало, хотя от постоянного сосущего чувства голода избавиться удавалось лишь во сне. Раздевшись, Петр Дмитрич лег в постель, но вспомнил, что надобно застирать рука в пальто. Шерсть заскорузла от спекшейся крови, так что отмывать пришлось долго. Рука болела, полицейский старался не намочить бант, в общем, намучился. И еще остался вопрос, высохнет ли пальто к утру. Проклиная все на свете, а в особенности собаку и свою отзывчивость, Петр Дмитриевич добрался, наконец, до постели и заснул, как убитый. Разбудил полицейского настойчивый звон дверного колокольчика. Кто-то дергал его нервно и упрямо, словно вознамерившись оторвать. Петр Дмитрич откинул одеяло, вытер сопревшее за ночь лицо ладонью и тут же понял, что левой руки почти не чувствует. Вернее, от плеча до локтя ее наполняла пульсирующая боль, а вот запястье представляло собой воспаленный отек, на который было страшно глядеть. Пальцы не двигались. И походили на раздувшихся бледных червей. Колокольчик словно запрыгал, и полицейский, чертыхаясь, на чем свет стоит, поспешил в прихожую. Подходя к двери, бросил мимолетный взгляд на большое зеркало в витиеватой бронзовой раме, свадебный подарок от машинной тетки. В полумраке прихожей отразился худой, высокий человек с растрепанными смоляными волосами. Один глаз был светлый, голубой, Другой — Карий. Из-за этого Инсарова дразнили в гимназии бесом. Он не обижался. Мать говорила, что это божий знак и верила, что сына ждет большое будущее. Воспоминание об этом промелькнуло так же быстро, как и отражение в зеркале. Колокольчик снова нетерпеливо запрыгал, ударяясь о стену. — А кто? — рякнул Инсаров. — Сомов, ваше благородие, извольте одеться. Дело срочное. Полицейский распахнул дверь и окинул подчиненного злым взглядом. — Ну, что стряслось-то? — Убийство, Петр меч такое же, как то, что шесть дней назад произошло. Где — Где? Брови следователя сошлись к переносице, взгляд стал хищным. — Когда? — Ночью? — Вчера вечером, поздно. — А поточнее, с семи до десяти. — Ладно, жди здесь, я мигом. Однако быстро собраться не получилось, сильно мешала распухшая рука, болью отзывавшаяся на каждое движение и прикосновение. Пришлось попросить о помощи топтавшегося в прихожей Сомова. Тот охал и ахал, расспрашивал о причинах ранения, подавая начальнику пальто. Когда услыхал про собаку, которую пришлось пристрелить, вдруг замер, вылупившись на следователя бледно-голубыми глазищами. — Чего ты? — насторожился Петр Дмитрич. Так это, похоже, в том доме-то и убили. — В котором? Толком говори. — Ну а где вы собачку пристрелить изволили? Там у крыльца аккурат псина валялась, с дырочкой посередине лба. Полицейский испытал острую необходимость за что-нибудь ухватиться, но превозмог внезапную слабость. — Види, велел он осипшим голосом. «И по дороге рассказывай». «Идти недалече, ваше благородие». «Кого убили-то?» — спросил Петр Дмитрич, когда они с младшим следователем начали спускаться. Здоровой рукой он на ходу застегивал пуговицы пальто. «Детишек. Снова. Двоих. Мальчонку и девочку. Восьми и десяти лет от роду, соответственно». «Кто обнаружил?» «Родители». Вернулись они, значит, в десять часов со службы, а служат они на телеграфии оба, и увидели, что пёсика ихнего <фих>, пристрелили. Они собачку-то детей охранять оставили, чтобы, стало быть, никто чужой в дом не проник. Там других семей не осталось уже. Померли все. — Никого, — перебил Петр Дмитрич. Ни души, ваше благородие. Так что старички ваши... Сомов не договорил, но пауза была выразительнее слов. Ясно, что та пара и прикончила детишек, а помог им проникнуть в квартиру, да, полицейский следователь. Скандал, конфуз, вернее, был бы скандал, если бы в охваченном холерой городе такие события еще кого-нибудь волновали. Во всем Петербурге не осталось газеты, которая могла бы вдоволь позлорадствовать над тем, что герой сыска обремезился, поспособствовав зверскому убийству. Но, по крайней мере, нам известно, как выглядят эти душегубы. Крибло проговорил, не глядя на подчиненного Петр Дмитриевич. — Я их голубчиков хорошо разглядел. Срисовал детально. — Это хорошо, ваше благородие, — с готовностью обрадовался Сомов. — Значит, говорите, старички? Вот уж не думал, что это дело рук, ну, вы понимаете. Петр Дмитрич и сам не неудоумевал, но факт оставался фактом. Те двое немощных на вид супругов были убийцами и в качестве жертв выбирали тех, с кем могли справиться — детей. «Сюда!» — указал на серый мрачный дом Сомов, когда полицейские свернули за угол. Возле знакомого крыльца дежурил пристав. При виде Петра Дмитрича он отдал честь. «Я не знал, что здесь осталась одна семья», — проговорил следователь, поднимаясь вслед за Сомовым на второй этаж. «Мне казалось, еще несколько живет». «Сейчас все меняется очень быстро», — ответил, обернувшись через плечо помощник. «Сегодня есть человек, а завтра уже нет». «Холера», — добавил он веско. Дверь в квартиру была, как и ожидал Петр Дмитриевич, отворена. Внутри сновали немногочисленные полицейские. Следователь заметил среди них Карла Ивановича. Невысокий сухопарый доктор, одетый в клетчатый сюртук и темные просторные брюки устаревшего фасона, что-то делал на полу. Он обернулся, когда Петр Дмитрич окликнул его. — А, это вы? — сказал криминалист, поднимаясь. — Что ж, знакомая история. Две головы, четыре кисти, четыре ступни. Остальные забрали с собой. — А где родители? Пришлось дать им успокоительное. Спят в соседней комнате. Разбудите, я должен с ними поговорить. Взгляд доктора скользнул по следователю и остановился на прижатом к животу запястье. — Что это с вами, дрожайший? — нахмурился он. — Кто это вас так? — Неважно. Петр Дмитриевич бросил предостерегающий взгляд на Сомова. Тот едва заметно кивнул, мол, я молчок, ваше благородие. — Давайте-ка я взгляну, — потребовал Карл Иванович. — Немедленно. Полицейский по опыту знал, что с доктором спорить бессмысленно, и потому безропотно протянул эскулапу руку. Тот присвистнул. — Пожалуйте-ка сюда. Следователь уселся в указанное врачом кресло. — На вас напал волк? — спросил Карл Иванович, маленькими ножницами срезав пропитавшийся кровью бинт. — Вы сражались с целой стаей? Здесь надо шить, и незамедлительно сидите, а я схожу за саквояжем. — Ты допросил родителей? — спросил Петр Дмитрич Сомова, когда доктор вышел. — Что они сказали? — В основном рыдали, — помявшись, ответил помощник. — Толк с них, честно сказать, чуть. — Говорят, велели детям дверь не отпирать никому, чтобы кто ни говорил и не обещал. «Ну и?» «Что, ваше благородие?» Петр Дмитриевич вздохнул, подавляя раздражение. Большинство сотрудников были исполнительными малыми, но остротой ума похвастаться не могли. «Открыли, дети, дверь?» — пояснил свой вопрос следователь. «Или замок взломан?» «Взломан. Вернее, довольно искусно отперт при помощи отмычек». «В прошлый раз то же самое было». «Так точно». Сомов глядел на обожаемого начальника в ожидании точных указаний. Петр Дмитриевич потер переносицу, собираясь с мыслями. Так, протянул он спустя полминуты. Собака лаяла долго. Кто-нибудь наверняка выглянул в окно поглядеть, что происходит. Попросите жителей соседних домов, особенно того, что напротив. Обыск проводится? Что-нибудь пропало? Не оставлено ли посторонних предметов? Выяснить и доложить. Сомов кивнул, торопливо черкая, в блокноте он всегда записывал инструкции, чтобы не забыть. «Как родители проснутся ко мне в управу, и проследи, чтобы были в состоянии говорить?» «Слушаюсь, ваше благородие!» Вернулся доктор, свидавшим виды кожаным саквояжем. «Давайте-ка вашу руку!» — скомандовал он, строго глянув на полицейского. «Надеюсь, собачка не бешеная была? У вас укус?» «Мне вешеная», — ответил Петр Дмитриевич. «Пальцами двигать смогу?» «Ну, если сухожилия срастутся, сейчас буду зашивать, так что прошу сидеть смирно. Вот выпейте ландаум, он притупит боль». Полицейский опрокинул в рот содержимое маленького пузырька из коричневого стекла. Поставляемая из Англии настойка опия на спирту была очень популярна в последнее время. Ей заглушали различные боли. В охваченном эпидемии городе запасов лекарства становилось все меньше, так что остатки стоили с каждым днем дороже. Петр Дмитрич оценил щедрость доктора. — Занимайся, — кивнул он Сомову. — Если что узнаешь, сразу докладывай. — Слушаюсь. — Сейчас будет больно, — предупредил Карл Иванович, продевая в иглу хирургическую нить. — Уж вы потерпите, голубчик? — Не впервой отозвался следователь, наблюдая за тем, как стальной кончик приближается к его окровавленной плоти. «При нашей-то службе...» «Свидетелей нет», — удрученно докладывал Сомов, сидя напротив Петра Дмитрича. Следователь слушал, прикрыв глаза и стараясь не думать о боли, охватившей руку от кончиков пальцев до самого плеча. Действие Ланданома проходило, и терпеть становилось все труднее. Где бы раздобыть морфия? По нынешним временам почти невозможно, разве что спросить у Карла Ивановича. Но как-то неудобно. Полицейский поморщился и открыл глаза. Сомов встретился с начальником взглядом, виновато пожал плечами. — Пустые дома вокруг, — пояснил он. — Напротив живет дряхлая старуха, почти не ходит. Думаю, не сегодня-завтра приставится. Чудо, что она вообще еще дышит. Лай, она помнит, но с кровати не вставала и в окна не глядела. В соседнем доме карандаш помощника указал направо. Обитают двое студентов, естественно, испытательского факультета. Всего боятся. Насилу заставил полиции дверь отпереть. У них там шкаф изнутри придвинут. Пока они его оттащили, минут десять прошло. Изможденные оба, и, кажется, по крайней мере, у одного первые признаки холеры. В общем, они видели, как собака лайла на каких-то людей, стоявших у крыльца, но было это около восьми, то есть незадолго до вашего появления. Потом уже не выглядывали. Со по словом, пользы от их показаний никакой обескураженно закончил Сомов и замолчал. Что дал обыск? Родители убитых детишек очухались и в один голос уверяют, что из вещей ничего не пропало. Даже удивительно. Не то чтобы у них было что взять, но все же. Улики? Никаких. Вернее, почти. Изъясняйтесь точнее, раздраженно велел Инсаров. Молитвенник. Что? Молитвенник, ваше благородие. Сомов вытащил из внутреннего кармана книжицу в мягкой красной обложке, в центре которой был изображен крест. — Значит, молитвенник принадлежит не родителям убитых? — проговорил Петр Дмитриевич, беря книгу здоровой рукой. — Они уверены, что нет. Похоже, его оставили убийцы. Необычно, да? — То, что они носят с собой молитвенник и ходят в церковь. Петр Дмитриевич пожал плечами. Ну кому как не им грехи-то замаливать, сказал он, перелистывая страницы. Боюсь, книжка ничего нам не даст. Такие раздают в церквях и на улицах. Вернее, прежде раздавали. Кажется, и у меня дома лежит одна. Ну, не совсем такая, но похожая. Инсаров покачал головой. Зацепка была слабая, почти призрачная. Зачем убийцы носили с собой молитвенник? Не могу знать. Не за упокой же душ своих жертв молились. О, «Кто знает ваше благородие!» Петр Дмитриевич перелистнул еще пару страниц и замер, несколько строк были подчеркнуты чернилами. «Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в небесные обители свои, куда и пусть ведут они с собою и других рабов твоих избранных». Ему были хорошо знакомы эти слова. Маша всегда произносила их, молясь за сына. Инсаров быстро просмотрел остальную часть книги и нашел еще несколько похожих цитат, выделенных фиолетовыми линиями. Похоже, убийцы совершали своеобразный ритуал перед тем, как совершить злодеяние. А может, после. «Хотите поговорить с родителями убитых?» спросил некоторое время молчавший помощник. «Да, привези их сюда, в управу. Кстати...» Они кому-нибудь говорили о том, что оставляют детей одних. Ты не забыл спросить?» Сомов просиял. «Нет, ваше благородие. Клянуться, что ни единой живой душе не сказали. Только на службе, ну, там никто раньше них не уходил, так что...» Младший следователь развел руками. Петр Дмитриевич кивнул. «Ну, вези их сюда», — сказал он, отложив молитвенник. «И знаешь...» Спроси у Карла Ивановича, нет ли у него чего успокоительного, словом. Сомов, понимающий, скользнул по забинтованной руке начальника и слегка поклонился. — Сделаем ваше благородие. — Не у доктора, так еще где-нибудь раздобуду.